Глава тринадцатая. Лорд Янис, кажется, не сдерживал силу удара, поскольку мою щеку буквально обожгло огнем. После этого, буквально через несколько секунд, в комнату забежала его жена. Быстро оценила обстановку и подбежала ко мне, пиная больно в бок. Не знаю, что стукнуло в голову лорду Янису, но он быстро ее оттащил, что-то выговаривая и ругаясь на жену. Из-за того, что мое лицо горело, а голова кружилась, я практически ничего не соображала и даже не понимала, что творится вокруг меня. Не верилось, что меня буквально избили, причем сделал это лорд Янис. Я готова была расплакаться, но главное, что царило в моей душе, так это страх. Если они подобным образом поступили со мной, то мир, который сейчас был с Ханной, находился в опасности. Оставалось уповать лишь на то, что они побоятся трогать его из-за Ардена. Пусть он дал понять, что со мной можно обращаться, как с обычной прислугой. Это не означало, что он не разозлится, если что-то случится с его сыном. Так, ладно, давайте ее в подвал. Если что, скажем, что она ушла к отцу и передала, что вернется через несколько дней. За это время синяки с ее тела как раз сойдут. «Вызовите нашего лекаря, и никому ни слова. Только Ириса может об этом знать». Отец семейства отдал распоряжение жене и дочери, а затем подхватил меня на руки. «И что мы будем с ней делать? Зачем ее лечить? Пусть так заживет. Мы никакой прислуги таких услуг не предоставляем. Ишь, еще личного лекаря ей подавай». Возмутилась его жена. Но Янис таким взглядом посмотрел на нее, что она моментально заткнулась. «Папа!» «Я не понимаю, зачем нам звать ей лекаря и держать в подвале? Просто оставим ее так. Я пожалуюсь Ордену, что она на меня напала, а ты меня защитил, ведь это правда». «Вы обе дуры, если не понимаете элементарного. Нужно, чтобы с ее тела сошли синяки от моего кулака и ударов Николетты. Все остальное ерунда. Скажем, если вдруг все вскроется, что она упала с лестницы, и мы побоялись, что обвинят нас». «Но, папа, она и правда напала на меня. Я даже не совру своему мужу. Не понимаю, зачем так шифроваться?» «Скажи мне, моя дорогая дочь, сегодня твой муж ночевал в твоей спальне?» Все то время, пока шел разговор, меня несли куда-то вниз, видимо, в подвал. «Нет, пап, не ночевал. Причем тут это? Ты тоже часто не спал с мамой. В этом ведь ничего такого нет», растерянно ответила Николетта. Я бы усмехнулась и рассмеялась, если бы у меня так сильно не болела и не кровоточила губа. Кажется, девочка действительно не понимала, что если муж не ночует в спальне, то что-то здесь не так. Либо он ее так воспитывает, либо у него другая. Жаль, что я этого не поняла еще в первый год брака. Просто у меня в семье, так же, как и у Николетты, было заведено совсем по-другому. У моего отца была личная спальня, куда никому нельзя было входить, а Римма спала отдельно. Где они встречались, когда им нужна была близость, я не знала и, честно говоря, этим не интересовалась. Спустя время, понаблюдав за другими парами, к концу брака я начала осознавать, что что-то в этом было не так, а тогда, наоборот, радовалась, что изредка Арден спал в спальне. Мне казалось, что он просто любит меня больше, чем мой отец Римму. А на самом деле все это было не нормой. Я тебя люблю, Николетта. Ты ведь моя дочь. Но такая же непроходимая тупица, как и твоя мать. Если муж не ночует в спальне, значит, что-то в ваших отношениях не так. Думай, что вчера ты сделала не так и какую ошибку совершила. Что муж даже не удосужился сказать тебе об этом и просто не пришел в спальню. Помини мое слово. Сегодня он вовсе не будет с тобой разговаривать. Не думай, что он женился на тебе, так как у него к тебе какие-то высокие чувства. Ты на своем месте сейчас, только благодаря мне и тому, что когда-то я спас его отца. Я буду очень злиться, если ты все испортишь. Ты меня поняла, дочь?» «Да, папа, я поняла тебя», – коротко ответила Николетта. «А я удивилась» что она умеет таким образом разговаривать и кому-то подчиняться. В ее голосе я услышала неподдельный испуг. Видимо, отец семейства лорд Янис и правда держал свою семью в ежовых рукавицах. Вот и умница. Обхаживай сегодня мужа изо всех сил. И ни в коем случае не говори, что сегодня произошло. Он не должен знать, что у тебя конфликт с леди Дариной. Она его истинная пара. И этого никак не перекрыть. Пусть он этого не принимает, но его дракон к ней тянется. И наша задача не сделать так, чтобы они сблизились. Ты должна максимально ему угождать, чтобы все его внимание было приковано к тебе. А если ты будешь устраивать склоки с Дариной, то он всегда будет смотреть на нее и сравнивать вас. И поверь, рано или поздно выберет ее. Так что сейчас ты должна как можно быстрее забеременеть. А это значит что муж должен ночевать в твоей спальне. Ты поняла? Поняла, пап. Кажется, они решили, что я потеряла сознание, раз разговаривали свободно и даже ничего не скрывали. Скажи-ка мне, дочь, Арден уже консумировал ваш брак? Перед глазами, против воли, встала сцена их обнаженных тел в спальне. Тот самый день, когда Арден сделал меня своей ламией. Дочь, я замерла. Услышав недовольство в голосе Яниса. Неужели? Раз мы будем держать Дарину в подвале, папа, то разреши хотя бы проучить ее. Мы же и так вызовем ей лекаря, пусть подлечит и еще несколько новых ран. Обещаю, после этого я стану примерной дочерью и буду делать все, что ты мне скажешь, даже не задавая вопросов. И соблазню, наконец, Ардана: клянусь, папа. Я насторожилась поскольку не ожидала от Николетты ничего приятного. Сейчас я была в их власти и ничего не могла с этим поделать. Это с ней и с ее матерью я еще хоть как-то могла совладать, ведь мы все были женщинами, а с ее отцом тягаться в силе мне было не с руки. Это было просто невозможно. Тишина, во время которой лорд Янис усиленно думал, заставила держать меня в напряжении. Я надеялась, что в нем возобладает разум. Но мои надежды были напрасны. Дочку он любил и готов был пойти ей навстречу. Видимо, он часто использовал с ней метод кнута и пряника. И в этот раз решил не отходить от своего воспитания. «Хорошо, дочь, но это первый и последний раз. После ты будешь следить Дариной вежливой добра. И поверь, это воздастся тебе сполна. Даже если она будет наводить на тебя поклеп Арден ей не поверит и всегда будет на твоей стороне. Ты же у меня хорошая девочка, вот и оставайся такой. Папа, ты у меня такой умный. Хорошо, что я родилась именно в нашей семье. Ты не возражаешь, если я дам ей пару плетей? Давно хотела это сделать. Ее спина так и просится, чтобы на ней осталась моя метка. Меня все буквально затрясло от того, с каким предвкушением она представляла издевательство надо мной. Несмотря на то, что моя мачеха, леди Римма, меня ненавидела и часто поручала грязную работу, она никогда не опускалась до того, чтобы наказывать прислугу плетью. В ней говорила ее благородная кровь, не позволявшая заниматься подобным. Не зря она была высокого происхождения и чистокровной драконицей. Николетта же была дочерью своей обычной матери, которая была выходцем из простолюдинов, и, видимо, поэтому ей досталась подобная жестокость. Мне не нравилось, что я тоже, как и остальные, была заложницей двойных стандартов, но я ничего не могла с собой поделать. В этот момент я испытывала неподдельный страх. Когда мы вошли в подвал, я это сразу ощутила. Оттуда повеяло холодом и запахом сырости. Меня положили на какой-то вонючий матрас, но я даже не могла нормально полностью открыть глаза, так как тогда сильнее кружилась голова. «Хорошо, дочь, но за этим проследит мой подчиненный, чтобы ты слишком не увлекалась и случайно ее не убила. А сейчас идите с матерью наверх и ведите себя, как ни в чем не бывало. Накрывайте на стол и ждите, когда Арден вернется с совещания. Он не должен ничего заподозрить. Будьте самими собой, ясно?» Я буквально не могла пошевелиться. Мне сильно хотелось закричать, чтобы они никуда не уходили и не оставляли меня наедине с лордом Янисом. Но вскоре прозвучал грохот закрывшейся двери. В подвале мы остались с ним одни.